Интерлюдия 2. Белами. Комната для чрезвычайных совещаний по особым проектам Беллами Дрейку никогда не нравилась. Настоящая нора в подземном бункере без всякой связи. Непроницаемые для любых излучений и волн стены капсулировали. Казалось, не только пространство, но и время. Такой клаустрофоб, как Беллами, мог бы согласиться посовещаться в этом бункере раз в год. но только за очень большие деньги. Причем всего минут 10, и то не факт. На должность обязывала. В последнее время проекты «Пилигрим» и «НСМО», «Калийское дно» стали пересекаться, и подобные встречи проходили все чаще. Предыдущая была месяц назад. И вот снова то, что нельзя озвучивать в самом надежном из виртуальных миров, в отдельном рабочем пространстве сотрудников компании, обсуждалось в реальном мире. В настоящем бункере, на глубине в 3000 метров. Глава проекта «Пилигрим», вечно молодой Киран Джексон, человек с индийскими корнями и собственным островом в Тихом океане, работал в сноу -сторме так долго, что из присутствующих никто не мог похвастаться большим стажем. Даже южноамериканец Питер Гавацки, куратор проекта, связанного с Калийским дном, чья польская фамилия никак не вязалась с отцом-британцем и бразильской матерью, проработавшей в Сноусторме четверть века. Оба руководителя сейчас угрюмо переглядывались, слушая доклад одного из ответственных за проект «Пилигрим». «Как видите, дальнейшее развитие темы НСМО не представляет для нас интереса», — подвел итоги докладчик. «Какова максимальная продолжительность игровой сессии контрольных образцов?» — осведомился Джексон. «Двадцать один час, Киран», — ответил докладчик. Джексон требовал, чтобы сотрудники обращались к нему по имени. «У всех испытуемых капсулы негражданского образца с урезанным функционалом. Поддержка жизнеобеспечения в них отсутствует. Это, брат, десять наиболее успешных испытуемых». Киран рубленными фразами говорил куда-то в пустоту. Но докладчики Гавацки принялись делать записи в планировщиках. «Обеспечить их капсулами с жизнеобеспечением. Мягко порекомендовать постепенно увеличивать продолжительность игровых сессий, начиная с 24 часов с шагом на 6. Фиксировать все отклонения в бытовом и игровом поведении. Отслеживать малейшие изменения в структуре головного мозга». «Что с остальными?» — поинтересовался Гавацкий. «Зачистить», — отмахнулся Киран, недовольный тем, что приходится разъяснять простейшие вещи. «Инсульт, инфаркт, организуйте им что-нибудь. Трагические случаи в капсулах неграждан случаются каждый день». «Принято», — кивнул Питер. «Ладно, ПНСМО на сегодня закончим. Или есть еще какие-то вопросы по Калийскому проекту?» «Нет, Киран, все понятно», — отозвался Питер. Беллами подумал, что идея отдавать неигровых персонажей в управление людям — затея глупая. Но она была тесно связана с его пилигримом, и в успехе он был заинтересован не меньше самого Гавадски. Дождавшись, пока предыдущий докладчик освободит место, он собрался духом и вышел на всеобщее обозрение. Бел, прошу», — кивнул Киран. «Коллеги, я сразу к делу», — прочистив горло, начал Беллами. Как вы знаете, помимо моей основной деятельности в проекте «Пилигрим», я также руковожу департаментом угроз. Так сложилось исторически. Я был одним из инициаторов этого направления и продолжаю за ним наблюдать. Как вам известно, объект «Патрик» — единственный относительно успешный опыт переноса человеческого сознания в дисгардиум. Патрик Огрейди, инвалид Третьей мировой войны, судимый за массовое убийство, Для тех, кто не в курсе, он расстрелял собственную невесту и друзей за день до свадьбы. Был приговорен к смертной казни. Его перевели к нам в одну из тюрем для последующего исполнения приговора. Три года назад нам удалось полностью перенести его сознание в неигрового персонажа Патрика Угрейди, заранее созданного нами за год до эксперимента. Реальное тело при этом подверглось ЭВС, эффекту внезапной смерти. причем без каких-либо нарушений в жизнедеятельности организма. В одно и то же мгновение разум испытуемого перенесся в виртуальный мир, а тело погибло. Разум перестал подавать признаки активности, сердце остановилось. Это стало отдельной темой наших исследований. «Белл», — прервал его Киран, — «ближе к делу». «Окей», — согласился Дрейк. «Все мы помним, как праздновали первый успех». Нам казалось, что осталось только повторить все сопутствующие условия, и готово. Перенос можно оставить на поток, решая этим проблему перенаселения и осуществляя первый этап проекта Пилигрим. Но радовались мы рано. Ни с одним из последующих образцов повторить перенос не удалось. Более того, и поведение оцифровавшегося Патрика не поддавалось рациональному объяснению. Тщательно подготовленная легенда История его персонажа посыпалась, так как он сохранил отрывочные фрагменты памяти из прошлой жизни. Его разум отторгает навязанные воспоминания и по сей день путает реальные события из земной жизни с фальшивыми. В какой-то момент мы уже поставили было на нем крест, решив изолировать, но кое-что изменилось. — Что именно? — спросил кто-то из команды Гавадски. Белами по привычке, забыв, что он в реале, смотрелся в отсутствующий профиль над головой задавшего вопрос, а потом перевел взгляд на Бейдж. Макс Колесников. «Я уже упоминал, что курирую департамент угроз, Макс?» Он обращался к Колесникову, но, рассказывая, постепенно обводил взглядом всю аудиторию. «Эта саморегулируемая система создана специально и убивает несколько зайцев». Во-первых, выводит из мира дисбалансных игроков, а таковые всегда будут, так как все предусмотреть невозможно. Во-вторых, и эта маркетинговая фишка дает обычным игрокам будоражащий кровь геймплей и элемент неожиданности. В-третьих, то, о чем мы не говорим. Корни подобной политики, навешивания ярлыка «Угроза миру» идут от начала XX века. Коммунизм, ядерная война, исламские террористы Наркокартели, глобальное потепление, бунт машин, лунные повстанцы, перенаселение. Благодаря всему этому человечество обучается объединяться перед лицом общей угрозы. После глобализации мира людям нужны новые угрозы, чтобы сохранять единство и оставаться управляемой толпой. В дисгардиуме реальные угрозы в режиме нон-стоп сменили надуманные. Но недавно в ДИСе обнаружилось нечто новое, вполне существенное. Настоящая опасность, не созданная намеренно. «Белл, спасибо за отступление, но давай ближе к делу», — сказал Киран. «Уже», — кивнул Беллами. Все слышали, что в Диссе появилась угроза с потенциалом А-класса. Именно Патрик, как оказалось, инициировал цепочку крайне маловероятных событий. В один из моментов помутнения рассудка он исчез из города привязки и изобрел в зону, недоступную обычным игрокам. Неписи туда не суются, они просто не замечают этот район. На краю локации, она называется Болотина, есть лагерь неписи, дающий квесты на местных монстров. Но уже в 10 километрах оттуда начинается слепая зона. Игрокам туда не добраться, их засасывает трясина. А если они используют зелье хождения по воде, со всей болотины собираются и агрятся бесчисленные мобы с пятисекундным респауном. Там не пройти никому. Огородили мы локацию из-за зашитого в ядро сценария пробуждения спящих». «Здесь бы поподробнее», — попросил Киран. «Не все присутствующие в курсе этой проблемы, Беллами». «Конечно», — с готовностью откликнулся Дрейк. Еще до запуска всей этой темы с угрозами один из первоначальных ведущих разработчиков внедрил в ядро Дисгардиума сценарий глобального апокалипсиса. На тот момент его запуск привел бы к однозначному концу света. «Сейчас...» «Минутку!» — перебил его Гавадский. «Беллами, если это такая ядерная бомба, то почему сценарий просто не удалили?» «Это невозможно, Питер». ответил за Дрейка Киран. «Ядро игры неизменно. Это физика мира, его сути правила, по которым он живет. Это все равно, что перезапустить наш мир, вся текущая цивилизация будет уничтожена, стерта. А жизни придется заново развиваться из бактерии». «Новая эволюция, зарождение разума. И в этот раз и могут обладать не люди. Это понятно, Киран». Гавадский зевнул и, покопавшись в кармане, достал и впрыснул в рот ускоритель, легализованный наркотик, разгоняющий мыслительную деятельность и снимающий усталость. Наркотик обладал анестезирующим эффектом, и следующую фразу он произнес невнятно. «Но ведь Дис — нереальный мир. Локации, мобы, неигровые персонажи — все прописано раз...» «Нет, это будут уже другие неписи, Питер. Разве ты не понимаешь?» И скины живут в этом мире, не догадываясь, что они — не более чем разумный кристалл. Они осознают себя людьми, орками, да кем бы они там ни были прописаны. И, умирая, перерождаются в новых персонажах, начиная все с нуля. Тебе надо сделать передышку от ускорений, ты себя убиваешь. Не говоря уже о том, что не помнишь базовых вещей. «О мой бог, Киран!» Питер закатил глаза. У меня еще две дозы до достижения доказанного предела прочности. Потом лягу спать. Все нормально, не переживай. Беллами, прости, что прервали. Продолжай, пожалуйста. Дрейк улыбнулся, потянулся было за своим ускорителем, но передумал. Не стоит себя компрометировать перед коллегами. Пусть формально он занимает положение не ниже того же Гавацки, но что позволено любимчикам отцов-основателей — Не стоит позволять себе, простому смертному. Итак, коллеги, произошло просто фантастическое совпадение маловероятных событий. Беллами вывел на всеобщее обозрение слайды. Заинтересованный народ поднялся с кресел и окружил панораму. На каждом из трехмерных голослайдов прокручивались разные сцены. Дрейк принялся давать пояснение каждой. Событие первое. Объект Патрик подвергается действию флэшбэка из прошлой жизни и сходит с ума, уничтожая отряд патрульной стражи. Единственная выжившая, неигровой персонаж Джейн, Магичка, оставляет вместо себя иллюзию собственного трупа и сбегает. Заблудившись, истощенная без запасов маны, она попадает в лапы оркских разбойников близ Туафа. Те продают ее в рабство в горе местного правителя, но девушке удается сбежать и добраться до Даранта, Там она узнает, что ее отец покончил с собой, считая дочь мертвой. Джин решает остаться в столице Содружества, поступив в Университет магии. Слушали Беллами, затаив дыхание. Об угрозе А-класса все присутствующие уже знали, но о том, какие могут быть последствия, и как это завязано на проекты «Пилигрим» и «НСМО Калийское дно», слышали впервые. Только Киран уткнулся в ком, для него тут не было ничего нового. Событие второе. Объект Патрик блуждает по мраколесью и забредает в болотину. Происходит ложная инициация сценария Спящие боги. Вернувшись в город, Патрик приходит в себя и не выполняет условий запуска сценария. Беллами промотал слайды, и на общее обозрение всплыл босой худощавый юноша в холщовых штанах и рубахе. Событие третье. Игрок первого уровня Скиф с самого старта полтора года не развивавший персонажа Внезапно доводит и скин Питера Уайтекера до бешенства и получает квест на зачистку зоны x 4 одной из управляемых нами, подал голос Гавацки, нависнув над слайдом. Подвалы храма Нергала-Лучезарного в Тристаде. Я помню тот инцидент. Зона была под управлением НСМО Андрея Клейтона, инвалида и не гражданина. Клейтон поддался Скифу. «Вы опережаете события, Питер». Беллами мягко отодвинул его и продолжил. Событие четвертое. Объект Патрик нарывается на отказ подать ему на выпивку со стороны игрока Скифа и, внимание, проклинает его. «В смысле?» Хором раздались несколько голосов. В прямом. Из-за незавершенного запуска сценария, а также не очень обычная природа объекта Патрик, Между ним и одним из спящих богов, Бегемотом, сохранилась связь. Спящий уловил силы пожелания Патрика и реализовал его в перманентное проклятие «Мятежная душа». Ввиду отсутствия в оперативной базе данных, дебаф, повисший на скифе, даже не отображался. Его можно было увидеть только в профиле персонажа и только самому игроку. Это событие 4. «А есть еще?» — спросил Колесников. Этот парень не понравился Беллами, слишком любопытный и говорит, когда его не спрашивают. Но, по слухам, Колесников один реализовал половину всей работы проекта НСМО «Калийское дно», и с ним стоило держать ухо востро. В этой компании взлеты так же стремительны, как и падение. «О, и не одно!» — воскликнул Беллами. «Но спасибо за хороший вопрос, Макс. Смотрите, событие пятое. То, о чем упомянул Питер, Клейтон поддается Скифу, поняв, что парень будет перерождаться рядом с ним бесконечно, а именно так работало проклятие Патрика. Здесь видно, что он писал свои вопросы на полу, но вот ответы Скифа нам неизвестны. «Да, да, да, сколько раз я говорил, что мы должны логировать все звуковые разговоры игроков, а не только те, что передаются по амулетам связи!» Воскликнул Колесников, и Беллами с удивлением заметил, что его никто не осаживает. Похоже, у парня еще больше авторитета, чем он думал. Что заставил объект Клейтон сдаться? Он же знал, чем рискует. Да, но записи ведутся. Не согласилась девушка из того же департамента. Ее имени Беллами точно не знал, он видел ее впервые. Все, что произносится игроками в зонах Х, пишется. Стало писаться с того инцидента. Хмуро заметил Гавацки. Ладно, Белл, продолжай. Событие шестое. «Исходящее из пятого», — невозмутимо проговорил Дрейк, когда понял, что дальнейших разборов эпизода не последует. Клейтон включает окончательную смерть и активирует маловероятную передачу рандомного скилла из арсенала Чумного Мора. И Скиф получает...» «Получает Скиф!» «Та-дам!» — пропел Беллами. «Метку Чумного Мора!» «Это полный капец!» — прошептала девушка, распахнув глаза. «Ага», — довольно осклабился Дрейк, будто сам вручил Скиф обилку. «Скилл босса, которого еще даже не видел ни один из игроков. Да что там, даже локацию это не открыли». «Тем не менее, это дало ему всего лишь угрозу Л-класса», — добавил Киран. «Давай, Белл, жги дальше, удиви народ». «Дальше еще невероятнее. Событие седьмое. Используя проклятие нежити, Скиф совершает первое убийство Крушителя. Мелкого рарника из мраколесия. Все бы ничего, но выстреливает полупроцентная вероятность слутать... Та-дам! Квестовый медальон Патрика! А? Улавливаете, чем пахнет? «Патрик сгенерировал квест?» — спросил Гавацкий. «Да, сработал триггер на события до встречи о Грейде с бегемотом. Увидев медальон в руках Скифа, Патрик дал ему задание попасть к спящему». И здесь мы плавно переходим к восьмому событию. Уже вполне вероятному, учитывая, как сходятся звезды. Недоактивированный сценарий закольцевался, и система, выискивая варианты развития, выкидывает Скифу за первое убийство в локации «Зло из глубин». Снова «Та-дам!» Без всякого выражения произнес Беллами. «Навык глубинной телепортации». Согласно сценарию, это навык жрецов спящих, именно им и скин бегемота награждает Скифа, используя единственную возможность. Почему единственную? Да потому что в этой песочнице только зло из глубин имело ТЭК дыхание спящих», а навык можно было вручить только за первое убийство. Ну же, коллеги, вы осознаете, какова была вероятность такого совпадения? Я так понимаю, есть еще и девятое событие? Но это не событие, а так, мелочь. Глядите. Беллами открыл последний слайд. Скиф активирует телепортацию, после чего будто проваливается сквозь землю. И скин Бегемота перехватывает скифа на пути в тристат, куда его должно было перенести, и отправляет в болотину. Будь на месте парня любой другой игрок, для него все этим бы и закончилось. Хотя бы потому, что там бы никто не выжил. Никто! Или потонул бы в трясине, или был бы сожран болотной фауной. Но это оказался именно скиф, всегда возрождающийся на месте гибели, да еще и с вероятностью стать неуязвимым. И он им стал. Заодно прокачал навык устойчивости до максимума, для своего уровня, конечно. Хвала бездне, что не первым. Вы помните, какое достижение за это получил Магвай? «Да помним, помним», — сварливо сказал Гавацкий. Топ-один игрока мира знали все. Что в итоге-то? Бегемот сделал парня инициалом спящих. Пока это не дает парню никаких преимуществ, но потенциально, учитывая Чумной мор, он может уничтожить весь мир. Не так, как планировал тот разраб, заложивший бомбу. Потому что вряд ли скифу удастся обратить к спящим больше половины населения Одисса. Полного пробуждения не будет. Но просто представьте, что произойдет, если парень заразит тот же Дарант. До половина мирового распределения сил, экономика, взаимосвязи, квестовые цепочки, лидеры содружества. Все рухнет. Мир уже никогда не станет прежним. Что мешает просто забанить его аккаунт? «Мы не можем», — покачал головой Киран. Все обернулись к нему. «Мы не можем предпринимать вообще никаких действий». Даже если сам парень, ну, скажем, неожиданно разобьется, сидя во флайере, система просто перехватит его персонажа, как это случается с любыми угрозами в таких случаях. Он уже часть ДИСа. Это не изменит никак, кроме как игровыми методами. «Превентивы?» — Беллами озвучил очевидно. «Да, но не так, как ты предполагаешь». Глава проекта «Пилигрим» знаком показал всем вернуться на свои места. «Никаких сливов информации кланам превентивов, никакой помощи и подсказок. Это всем ясно?» Киран повысил голос, и кое-кто вжал голову в плечи. Этот человек движением пальца мог облагодетельствовать и пинком свалить с Олимпа любого присутствующего. «Хорошо. Для тех, кто еще сомневается, уточню. Это желание отцов-основателей. Они присматривают за парнем и даже делают ставки, как далеко он зайдет. «То есть мы просто наблюдаем?» — воскликнул Макс. «Из-за него весь пилигрим может...» «Питер, угомони своего бойца!» — лениво произнес Киран. «Напомни ему, что пилигримом руковожу я, а ваша задача остается прежней — обеспечить полноценный перенос сознания в ДИС. Иначе никакой пилигрим возможен не будет. Может, хотя бы поговорить с этим парнем?» — предложил Белами. «Ну, чтоб дров не наломал». Пообещать ему денег, универа платить, Ну, не знаю, может, гражданскую категорию повысить. Пусть сидит тихонечко, рыдовый инсты фармит. Зачем ему мир завоевывать? Он вообще адекватный? Я с ним в некотором роде общаюсь. Нехотя признался Киран. Толковый. И предложение, если сделать, примет точно. Но мы поступим иначе.